В тетради вкладной лист. Клим Григорьевич Чугункин. 25 лет, холост, беспартийный, сочувствующий. Судился три раза и оправдан. В первый раз благодаря недостатку улик. Второй раз происхождение спасло. В третий условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам. Маленького роста, плохо сложен, печень расширена.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 17 января. Не записывал несколько дней, болел инфлюенцией. За это время облик окончательно сложился. А. Совершенный человек по строению тела. Б. Вес около трех пудов. В. Рост маленький. Г. Голова маленькая. Д. Начал курить. Е. Ест человеческую пищу. Ж. Одевается самостоятельно. Зе гладко ведет разговор. Вот так гипофиз. клякс Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм, и наблюдать его нужно сначала. Приложение. Стенограмма речей. Записи фонографа. Фотографические снимки. Подпись ассистент профессора Ф.Ф. Преображенского, доктор Барменталь.